В некотором смысле я получила удовольствие от роскошных похорон, устроенных кики. Ее торжественно положили в картонную коробку, перевязанную атласной лентой, которую дала мама, после чего мы отправились в окрестности Сент-Петер-Порт, коробку бережно опустили в землю и положили на могилку птички огромный букет цветов. Похоронная церемония утешила меня, но не полностью. «Пойдемте на могилку Кики», — часто просила я. И посещение могилки Кики стало моей излюбленной прогулкой. В Сент-Петер-Порт меня поразил цветочный рынок. Масса разных изумительных цветов и очень дешевых. Если послушать Мари, то именно в самый холодный и ветреный день на вопрос, куда мы сегодня пойдем гулять, мисс, я с удовольствием отвечала — навестить могилку Кики. Мари тяжело вздыхала. Две мили на жгучем ледяном ветру. Но я была непреклонна. Я тащила ее на рынок, мы покупали восхитительные камелии или какие-нибудь другие цветы, и потом шли две мили под бешенными порывами ветра, часто вместе с дождем, чтобы возложить цветы на могилку Кики. Думаю, пристрастие к похоронам и похоронным ритуалам в крови у людей. В самом деле, что бы делала сейчас археология, если бы не это свойство человеческой природы? Что бы ей осталось? Если я отправлялась на прогулку не с няней, а с кем-нибудь из слуг, мы неизменно шли на кладбище. Какие счастливые сцены!» Можно наблюдать на парижском кладбище пер ла когда целые семьи собираются вместе, чтобы почтить и украсить могилы в день всех святых. Поминовение усопших — святой обычай. Может, это инстинкт действует. Погружаясь в церемониал погребения, как бы облегчаешь себе страдания и почти забываешь дорогих усопших. В какой бы бедности ни жила семья, первое, на что копят деньги, — это похороны. Одна добрая старушка, работавшая у меня, однажды сказала, «Да, дитя мое, я знавала тяжелые времена, в самом деле тяжелые, но, случись мне оказаться нищей, я все равно бы не тронула деньги, которые отложила на свои похороны, и никогда не трону их, даже если мне придется голодать» глава четвертая. Иногда я думаю о моем последнем перевоплощении, и если только теория перевоплощений заслуживает доверия, я была собакой с типичными собачьими повадками. Стоило затеять какое-нибудь мероприятие, как я тотчас увязывалась вслед и принимала во всем участие. Возвращаясь домой после долгого отсутствия, я тоже вела себя совершенно на собачий манер. Собака, прежде всего, обегает весь дом с целью разведки, понюхает здесь, понюхает там, исследуя характерные запахи всех событий, произошедших в доме за время ее отсутствия, и обязательно навестит все свои заповедные уголки. Я действовала точно так же. Я обошла весь дом, Потом побежала в сад и навестила свои заповедные места. Чан, дерево, мой маленький секретный наблюдательный пункт, скрытый в стене. Отыскала обруч и проверила его состояние. Я потратила около часа, чтобы удостовериться в том, что все осталось на месте точно так же, как было раньше. Самая большая перемена произошла с моей собакой Тони. Мы оставили Тони маленьким опрятным йоркширским терьером. Сейчас, благодаря нежным заботам Фрауди и бесконечным трапезам, он раздулся, как мяч. Фрауди превратилась в полную рабыню Тони. И когда мы с мамой и папой пришли за ним, она прочитала нам длинную лекцию о том...